Глава тридцать пятая Мистер Таттл тяжело принял новости. Сказал, что для него это, конечно, удар, но он считает его волей божьей. Абель в силы, проведя обеими руками по волосам, устремил на Уильяма и Кэтрин пристальный взгляд и заметил, что все это не имеет значения, потому что он уже зажился на свете и теперь осталось недолго. От этого заявления было рукой подать до намека, что умрет он, всеми покинутый, некому будет даже глаза закрыть и крест поставить. Кэтрин пришло в голову, что он получает от этих жалоб немалое удовольствие. Но, невзирая на это, она честно держала старика за руку, повторяя, — Дорогой мистер Таттлком, пожалуйста, не говорите так, а то я заплачу. Абель был совершенно очевидно польчен. Он сидел развощёкий и здоровый, как младенец с въерошенными волосами, заявляя, что ни единой слезинки проливать не стоит, потому что таков, в конце концов, будет удел всех нас, а тогда уж некому будет убиваться». Уильям же твердо возразил. «Это очень несправедливо, мистер Таттлкомп. У вас есть миссис Солт, миссис Бастабл и мисс Коул, и я, и Кэтрин, и вы отлично знаете, что все мы стали бы убиваться». А теперь выслушайте, что я придумал. Есть такой человек, Джим Уиллис. Между прочим, он друг Эрни. И он торопливо изложил в свой план Абелю, который сидел, устремив пустой взгляд поверх его головы. Когда Уиллим закончил, в комнате повисло молчание. Продолжалось оно невыносимо долго, пока мистер Таттлкомп не нарушил его тяжелым вздохом. — Очень любезно с твоей стороны, Уильям, я не сомневаюсь, что он надежный, порядочный молодой человек. У Эрни всегда были именно такие друзья. Но в могиле помощник не понадобится. — Я говорю не о могиле, а о магазине. А здесь вам помощник понадобится. Не хочу, чтобы вы думали, будто я откажусь от своей доли или просто выйду из дела и брошу вас. Я бы даже помыслить об этом не мог. Но вы должны понимать, что в фирме эверсли меня ждет множество дел и мне придется заниматься ими лично. А сейчас я хочу принять на работу Джимми как можно скорее, чтобы ввести его в курс дела. К тому моменту, когда молодые люди собрались уходить, в тучах Чила Абеля появился просвет. Поток упоминаний о могиле и довольно мрачных подсчетов, когда же настанет время туда удалиться, несколько иссяк. Появился даже проблеск некоторой заинтересованности в Джимми, и проскользнула парочка давних воспоминаний о том, как он заходил к ним домой вместе с Эрни. На самом деле это означало, что худшее осталось позади. Буквально перед уходом Кэтрин упомянула о том, как любезно было со стороны миссис Солт послать им банку джема. Абель кивнул. Да, она говорила мне, что собирается это сделать. Ей присылает его моя кузина Сара Хилс. У меня у самого есть пара банок. Сара ни за что не выдаст секрет его приготовления, но каждый год позволяет его немного поесть. Эбби упоминала, кажется, что завтра хочет занести сюда баночку для вас. это Эмили снова выздоровела, поэтому сестра может прийти ко мне на чай. Она сказала, что как раз занесет Джим и оставит тут. Вам он понравится. Кэтрин подтвердила. Он просто чудесный. Мы попробовали, когда приходили к ней на чай. Но мы свой джем уже получили, мы нашли его, когда вчера вернулись домой. Я собиралась позвонить миссис Солт и поблагодарить ее, но Уильям сказал, что лучше послать ей письмо, поэтому я собираюсь написать, как только вернусь домой. Это так мило с ее стороны!» Абель помотал головой. Она должна была сама занести, но в воскресенье вечером она ходила на службу в церковь, никогда их не пропускает ни в жару, ни в холод. Абель помолчал и добавил. Уильям прав насчет телефона. эби ни в какую не хотела его себе поставить. И только я убедил ее это сделать, сказав, что вдруг кто-то из нас внезапно окажется при смерти. А как же мы сможем попрощаться, если у нас не будет телефона, чтобы об этом сообщить? Время подошло к половине первого, когда Уильям припарковал машину во дворе фирмы Эверзли и двинулся кругом здания к парадному входу. Фабрика находилась на самом краю Лондона. Она, очевидно, не пострадала от бомбежки, но уже по внешнему облику постройки было заметно, что предприятие в упадке. Свой первый визит Уильям совершал в темноте. Теперь он задержался, чтобы оглядеться. Окрестности сильно изменились. Больших электростанций напротив раньше не было. Марсденс, когда-то возвышавшийся в паре сотен ярдов от фабрики, исчез. Его площадку уже расчистили и возводили там новые сооружения. Похоже, сюда был нанесен прямой удар. Немного осмотревшись, Уильям направился внутрь. Теперь-то от него не избавиться, выслав навстречу мисс Джонс. Поднявшись по лестнице, Уильям зашел в приемную. Девушка, сидевшая там, подняла голову от печатной машинки, и он спросил. — Мистер Сириэл Эверзли у себя? — Нет. — А мистер Брэд? — Да. — Тогда я пройду к нему. — Не нужно обо мне докладывать. Он вышел через другую дверь, оставив позади себя перепуганную секретаршу, и зашагал по коридору. Кабинет Бретта всегда находился в самом конце. Интересно, не сменил ли он его? Очевидно, нет. На двери основателя обшарпанной, как и все в этом здании, виднелось его имя. Уильям повернул ручку и вошел. На этот раз сюрприза не будет. Сириал должен был позвонить. Может быть, Мэвис тоже. Но Сириал, несомненно. Вопрос лишь в том, как Брэд это воспримет. Когда он вошел, возникло лишь секундное замешательство, а потом «Уильям, дорогой мой!» и ладонь Брэда сжала мертвой хваткой его руку. Ну что ж, это большое облегчение. Уильям оглядел кузена и обнаружил, что он стал немного тяжелее, старше, но, по сути, совсем не изменился. В лице, если исключить первое впечатление, теперь не наблюдалось вообще никакого изменения. Его теплота, его шарм, главенствовали надо всем. Дружище, дорогой мой, я в жизни так не радовался. серил примерно час назад мне позвонил, сказал, что уже со вчерашнего дня пытается меня застать. Ну, в смехе его послышался оттенок подлинной радости. Я наслаждался выходными, а ты же знаешь, понедельник утром на работу никто не спешит, ну, я, по крайней мере, теперь ведь нет такого моря дел, как когда-то, жаль... — Боюсь, все несколько изменилось с тех пор, как ты уехал. Это я и услышал от Сирила. Брови Бретта поползли вверх. В его темных глазах появилось выражение комического отчаяния. — Мы выдержали войну, но это, пожалуй, и все. Смех его постепенно угас. — Слушай, Уильям, нечего тут церемониться. Мы попали в чертовскую переделку. Прошло несколько секунд, прежде чем Уильям спросил. — Какую переделку, Бретт? бред глядя ему прямо в лицо, ответил, «Деньги Кэтрин пропали». Кэтрин, ожидавшая звонка дома, подняла трубку и услышала слабый, далекий голос Уильяма. «Это ты, Кэт?» «Слушай, дорогая, я не могу вернуться к ланчу. Мы по горло в делах». «Да, бред здесь». «Я говорю из его кабинета. Мы хотим вместе во всем разобраться. Сирил все еще в Эвендоне. Что касается этой договоренности с мистером Холлом, я не могу ее выполнить» бред позвонил и застал его, прежде чем он ушел на ланч, так что он знает о моем возвращении. Я с ним встречусь завтра. — А когда ты вернешься домой? — Постараюсь к питье, но к чаю меня не жди. — Ну, конечно же, я подожду. Мы будем есть яблочный джем. Повесив трубку, Кэтрин вернулась к столу, накрытому для ланча. На кухне в сотейнике подогревалось тушеное мясо в остром соусе, на столе же в дальнем конце уже стояло желе и маленькое хрустальное блюдце с яблочным джемом от Эбигельс Солт. Кэтрин взяла его и спрятала за стеклянные дверцы буфета. Ей не хотелось начинать его без Уильяма. Взамен она вынула банку с остатками малинового варенья. Потом отправилась на кухню и принесла сотейник. Уже давно перевалило за пять часов. Когда Уильям наконец вернулся, он окинул взглядом чайный столик, расставленный перед камином, всю сияющую теплым светом комнату, посмотрел на Кэтрин и поцеловал ее. «Как все прошло, милый?» – спросила она. «О, это просто дьявольская путаница! Ну, теперь хватит об этом волноваться. Пей свой чай!» Уильям все еще держал ее в объятиях. «Сейчас», – сказал он, и через секунду добавил. «Знаешь, мне кажется, бред и правда рад, что я вернулся». «Он был с тобой любезен?» Уильям ответился смешком. «Совершенно очарователен. Бретт умеет соображать, когда хочет. Сириал не умеет, по крайней мере, никогда не может выдумать ничего полезного ни для себя, ни для кого-нибудь еще. Я не имею в виду ничего дурного. Главное, я хочу сказать, что у Бретта хватает мозгов понять, что можно выбрать только один путь из двух. Ему ясно, что либо он обращается за мной как с Уильямом Смитом, без конца на что то претендующим либо придется ему позаботиться о жирном тельце с гарниром для встречи блудного сына и ему хватило одного взгляда на меня чтобы понять идея с уильемом смитом не пройдет так что он замечательно все уладил и это конечно было исключительно разумно они далеко переступили за черту закона а бред не хочет отправляться в тюрьму о только и смогла произнести кэтрин «Да, так вот, твои деньги исчезли, Кэт». «О, да», — повторила она, — они сыграли в старую добрую игру. Взяли немножко, чтобы слегка подтолкнуть дело, а потом еще немножко, чтобы как следует его раскрутить. И таким образом добрались до ситуации, когда твое возможное замужество стало грозить им полным крахом. Бред конечно, обходил эту тему стороной, но, безусловно, именно поэтому он пытался на тебе жениться». Губы Кэтрин задрожали. — И не могло быть никакой другой причины, да, дорогой? — Ну, ты же сама сказала, что он тебя не любит, — резонно заметил Уильям. — Благодарение Богу, без этого все обстоит намного проще. Так вот, главное, что я хотел сказать, думаю, Бретту придется как следует изображать радость от встречи со мной, неважно, рад он на самом деле или нет, потому что он прекрасно понимает свою выгоду. Но все же у меня возникло чувство, будто он и вправду рад. Не думаю, что он смог бы настолько ввести меня в заблуждение своей игрой. Кэтрин кивнула. Уильям всегда отличался способностью заглядывать человеку в душу. Он казался естественным и наивным, и во многом действительно был таким, но при этом отлично умел видеть сквозь кирпичные стены, которыми окружают себя люди. И что же ты собираешься с ними делать? Сирилом и Бреттом. — О, Сирилл вполне может удалиться на покой. В Эвендон, если уж на то пошло, ферме от него никакой пользы. Ну, а Брэд... Он внезапно ухмыльнулся. бред может включить свое хваленое обаяние, пойти и достать нам заказы на игрушки. Я на них сильно рассчитываю. Думаю, они вытащат нас из затруднений. Боже, как я голоден! На ланч мы съели по сандвичу и все. Сделай чай, дорогая, пока я буду умываться. Вернувшись... Уильям увидел, что Кэтрин стоит у стола с чайником в руке. Но взгляд ее вместо чайника был устремлен на какой-то предмет на другом конце стола. У него создалось впечатление, что она смотрит туда уже довольно долго. Такими странными, застывшими были ее глаза. Когда Уильям приблизился, Кэтрин поставила чайник и проговорила без всякого выражения. «Там мертвая муха». «Муха?» В такое время года у Мьюса не всегда водится. Нет нормальных кладовых для мяса, и людям все равно. Но она мертвая. Что, — начал он, как вдруг его, ее пальцы крепко обхватили его руку. Комнату заливало тепло, но ладонь Кэтрин была ледяной. — Вот еще одна, — сказала она. — Подожди. Теперь оба не отрывали взгляда от стола. На ярко-зеленом лакированном подносе Кэрол стояли чайник, сахарницы и чашки. За ними на столе лежала буханка ржаного хлеба. Рядом с ней тарелка ячменных лепешек, тарелка с кубиками масла и мелкое хрустальное блюдечко с яблочным джемом от Апигельс Солт, прозрачным, красивого янтарного оттенка. И на нем лежала мертвая муха. Пока Уильям и Кэтрин смотрели на нее, вторая муха с жужжанием закружилась над блюдцем. Приземлившись, она вонзила маленьких оботок в вязкую массу, потом задергалась и покатилась за замертво. Ледяные пальцы Кэтрин судорожно сжали теплую руку Уильяма. Никто не проронил ни слова. При звуке телефонного звонка хватка ее ослабла. Подойдя к письменному столу, Кэтрин механически подняла трубку и услышала голос мисс Силвер. — Миссис Эверзли? — Да. — Вы получили от миссис Сол банку яблочного варенья? — Да. — Ни в коем случае не прикасайтесь к нему. — Вы его еще не ели? Нет — Нет. Мисс Силвер почувствовала явное облегчение и смогла откашляться Я искренне рада это слышать. Могу я поговорить с мистером Уильямом эверсли Уильям взял трубку. Обнял Кэтрин и услышал голос мисс Силвер. «Произошли очень мрачные события. Я звоню в Селби-стрит. Мы ждем прибытия полиции. Думаю, вам и миссис Эверзли лучше всего незамедлительно сюда приехать. Дело касается вас в первую очередь. И, пожалуйста, захватите с собой банку яблочного джема, которая, как мне сообщила миссис Эверзли, вы еще не пробовали. Банку нельзя трогать руками, а перевозить надо в обертки». Так, чтобы не смазать отпечатки пальцев, возможно, на ней оставшиеся. Через мгновение Уильям ответил «Хорошо» и повесил трубку. Молодые люди застыли, глядя друг на друга.